Весной 1943 года вместе с университетом я возвратилась в Москву. А письма от Коли все не приходили. Ни мне, ни его родным. Вернулась из Челябинска мать Коли и его сестры, с двумя из которых Клавой и Тоней, и я переписывалась во время эвакуации. Точно не помню, когда я впервые переступила порог Колиной квартиры в Лялином переулке. На меня тогда тревожно посмотрела его мать, мрачный отец и дружелюбные его сёстры Клавы и Тоня. Младшая они взглянула с детским любопытством. Ей было всего 11. С тех пор я стала навещать семью принца. У меня как-то само собой появилось это неписаное право, ведь с Клавой я ещё до эвакуации познакомилась, и Коля был очень рад этому связующему звену. Как только случалась задержка с моими письмами, он тут же обращался к лаве. Не знает ли она, что со мной? А та недавно нет писем. И тогда ко мне в Свердловск летело тревожное послание из Челябинска. Коля спрашивает о тебе. Он о тебе волнуется. Ты ему пиши не ответами, не только письмо на письмо, но и внеочередные. Ведь почта работает неважно, а так какой-нибудь дойдёт. С приветом и наилучшими пожеланиями, твоя подруга Клава.